Глава 32. Сопротивление. Айл всегда видел в тени свою мать, ту, которую он вспоминал по запаху шелковых платков и белоснежных перчаток. Мать умерла, и Айл, еще будучи ребенком, решил, что должен сделать все, чтобы подобное ни с кем больше не произошло. Но время шло и планы, которые так четко выстраивались в его голове, становились все более масштабными. Оставаться и бороться за темных не имело смысла. Айл чувствовал лишь смрадный запах смерти, витающий по эту сторону завесы. Теперь он хотел большего, и тень была ключом, способным открыть нужные двери. Да, он любил ее, и не той любовью, которой любят сестёр или братьев, Айл желал ее как женщину, но не видел того же огня в ответ. «Пускай. Тень должна доверять». Для начала Айлу было достаточно и этого. Он уже сделал все, чтобы тень видела в нем спасителя, а огня любви Айл добьется позже, когда займет трон светлых земель. Айл быстрым шагом пересек зал советов и встал напротив длинного дубового стола, за которым восседали старейшины. Не все из них были преклонного возраста, некоторым едва стукнуло 30, но это не мешало им занимать столь высокий пост. «Что привело тебя, командующий, сегодня?» — спросил старец с длинной седой бородой. «Мы готовы. Уже через месяц состоится турнир за звание первого меча. Мы заберем частицу Тоуна», — четко сказал Айл, глядя в глаза старика. Остальные старейшины тихо перешептывались, один из них выкрикнул «А готовы ли мы отразить удар Диасов?» Айл скривился. «Я продумал все до мелочей. Все решат, что мы пришли за жертвенницами. О том, что нам нужна именно частица темной энергии, не узнает никто. Пойманные Люцифером отряды донесли, что было нужно нам. Конечно, жаль этих потерь, но другого выхода у нас нет. Близится день сотворения». «Аварис не должен пройти в светлые земли, не должен разрушить завесу!» Зал снова наполнился спорами. «А девчонка? Она готова расстаться со своим светом? Пожертвует ли она им ради человечества?» «Ее зовут Тень», — лишенным эмоций голосом сказал Айл, — «и я ручаюсь за нее». Покидая зал совета, Файл уже заранее знал вердикт старейшин. Они бы не посмели ослушаться и поставить под сомнение его слово, хотя всяческие старались показать обратное: Да, он был чужаком среди них, но именно он способен привести их план в действие. Двадцать лет назад, на главаря сопротивления, Айла вывел друг за пределами темных земель. Сын королевы Мариссы так страдал после исчезновения сестры и во что бы то ни стало пытался ее вернуть. От размышлений Диаса отвлекли тонкие руки, обвившие шею, и губы, прикоснувшиеся к щеке. «Давно тебя не было видно, Диас», — промурчала воительница сопротивления, отстраняясь. Айл посмотрел на ее поджарую невысокую фигурку, Темные волосы, как обычно, были заплетены в сотню мелких косичек и перехвачены яркалой лентой, которую он подарил ей в свой прошлый визит, а карии, такие человеческие глаза, смотрели на него с нескрываемой теплотой. «И я рад видеть тебя, Аста», — Айл наклонил голову и поцеловал ее в ответ. «От тебя, разит другой женщиной», — отталкивая от себя и скривив губы, посетовала она, но через мгновение уже снова повисла на его шее, преданно заглядывая в глаза. «Скажи мне, кто она?» Айл прислонился горячим лбом к ее, такому прохладному, немного влажному от утреннего тумана, еще не осевшего в лесу нарв. «А вот это тебя не касается, дорогая Аста. Ну и черт с тобой». Она наигранно надулась, скрестив руки на пышные груди, скрывающиеся под тонкой кожаной жилеткой на шнуровке. «Говори, зачем явился». «У вас есть месяц. Подготовьтесь. Все должно быть идеально. Мы скоро начинаем». По лицу Асты прошла судорога. «Я прослежу». «Все будет готово, Айл». Коротко кивнув ей, он направился вглубь леса, где его уже поджидал предводитель Нарф Тердерис. Обратный отчет пошел. Глава 33. План. С каждым днем порталы оставались открытыми все дольше. Жертвенницы работали на износ, и даже Алия не жаловалась, беспрекословно выполняя свою работу — уже неделю я не смотрела на люцифера видя в нем того кто двадцать лет доказывал мне что я никто втаптывал в грязь мою душу и нет я не была влюблена в него и не тешила себя надеждами что его слова сказанные тогда в моей спальне у горящего камина были правдой просто разочаровываться всегда больно а я ведь поверила что еще один из диасов может обладать живым бьющимся сердцем я ощущала что то странное словно нить, связывающую нас. То, чему я не могла дать описание. Я отмахивалась от соднящего чувства в душе, списывая его на усталость. День сменялся ночью. Снова танец. Вдох, выдох, связь энергии и удар по завесе. Безликий не появлялся, а Люцифер обходил меня стороной, не удостаивая взглядом. а Я ждала только одного — Это придавало мне силы, даровало ощущение, что я могу управлять ситуацией. Раз за разом я прокручивала в голове воспоминания. Айл собрал сестер в моей спальне. Мы в шестером уселись на мягкие ковер и приготовились слушать. Айл говорил медленно, так чтобы смысл его слов был понятен. Он не торопился, давая нам обдумать каждое сказанное предложение. Итог был один. «Мы должны бежать. К сопротивлению. Там нас примут, а потом мы откроем портал и покинем умирающие задыхающиеся земли. Нам предстояло взять с собой столько людей, сколько будут готовы уйти. Моя же задача была посложнее». «Поскольку ты сосуд для завесы тень, ты должна забрать столько энергии, сколько сможешь», — сказал мне тогда Айл. «И что это даст?» Нахмурилась я, но уже знала, что сделаю все, что от меня потребуется. Энергия завесы едина. Когда-то светлая воздвигла ее, с тех пор мы ежедневно сравниваем показатели. Они слишком высоки, именно поэтому в темных землях рождаются светлые дети. То есть, я должна забрать какую-то определенную часть, задумалась я. Дети перестанут рождаться светлыми. Именно, порадовался моей догадки Айл и одарил меня теплым щемящим душу взглядом. Но все не так просто, чтобы забрать от завеса и энергию, ты должна лишиться своей. Есть один способ. Помещение наполнилось вздохами удивления, а я понурила голову, ведь об этом рассказать сестрам забыла. Но Айл, не обратив внимания, продолжил Этот обряд. Он запнулся и запустил пятерню в растрепанные волосы. «Он несложный. С помощью него...» «А чем это все опасно для тени?» Вдруг перебила Катарина, все время молчавшая до этого. Айл паник, виновато опустив голову. «Ее свет перегорит. А поскольку он является неотъемлемой частью вашей сущности, это то же самое, что потерять душу». Но я всегда буду рядом, а потом, когда она заберет излишнюю энергию от завесы, все будет как прежде. Она единственная, кто способен справиться с этим. Покидая темные земли, мы не должны допустить, чтобы Диаса снова смогли использовать ни в чем не повинных детей». Я была с ним согласна. Мои слова прозвучали в наступившей тишине звонко и четко. «Я сделаю все, что от меня потребуется». Пусть даже это будет угрожать моей жизни. Когда сестры покинули комнату, я задержал взгляд на Айла. Он сидел у камина и к чергой ворошил поленья. Огонь играл бликами на его бледном лице, подчеркивая уставшие виды и темные круги под глазами. Некоторое время Айл молчал, словно борясь со своими мыслями. Есть еще кое-что. Сказал он, не оборачиваясь. Подойдя ближе, я присела рядом, расправила складки платья. «Ты же знаешь, что я готова помочь». Айл дернулся, сжав зубы. «Именно этого мне хотелось бы меньше всего, Тень. Люцифер помешан на тебе. Последнее время я не узнаю его, хотя знаком с ним всю свою жизнь. Но если ты не сделаешь этого...» Он замер на мгновение и тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Тебе придется сблизиться с ним, иначе весь наш план рухнет». Нам дали перерыв от тренировок, и под недовольные вопли сестер, которые желали посетить королевскую оранжерею, я отправилась в спальню. Хотелось побыть одной, наедине со своими мыслями, которые уже несколько дней подряд забивали голову и мешали спать. Когда, наконец, за мной закрылась тяжелая дверь, отгородив от внешнего шума, я устало выдохнула, расслабилась. Тут мой взгляд зацепился за странную коробку на постели. Даже не задумываясь, что она может принадлежать не мне, я приблизилась к кровати и взяла коробку в руки обычная, деревянная, с железным замочком. Один поворот, и крышка распахнулась. Внутри на красной, словно кровь, бархатные подушечки, лежал кулон, серебряная оправа, прозрачная смола с вкраплением маленьких, почти незаметных пузырьков и голубая бабочка внутри. В голове прозвучали слова Айла. Должна сблизиться с ним. Глава 34. Безликий. Безликий не мог справиться со своей тьмой. Она бурлила, отравляя своей чернотой и без того темное сердце. В детстве, обретя силу, он еще не знал, в какого монстра она сможет превращать его. Когда Люцифер находился рядом с завесой, он принимал свой обычный облик, Словно ее свет каким-то образом разгонял его тьму, но стоило отдалиться на несколько километров, как Люцифер обращался в того, кого одновременно любил и ненавидел, в Безликого, того, кто брал все и ничего не отдавал взамен. И сейчас, находясь рядом с завесой, трогая ее кончиками пальцев, он был им, не мог справиться с тьмой, да и не хотел. Девчонка делала все, чтобы Люцифер был другим, таким, какой он сейчас. Рядом с ней он срывался, не мог контролировать силу, и тогда тьма брала вверх даже рядом с чистейшим светом завесы. Как выяснилось потом, люди видели его по-разному, это легко было объяснить, чем светлее душа у смотрящего, тем ближе к истине. Поэтому ему и дали имя, Безликий. Только София видела Люцифера таким, какой он есть, но и человеком она не была. Он усмехнулся, просунув руку по локоть в зудящую кожу завеса, ладони коснулся прохладный ветер и безликий прикрыл глаза, смакуя этот момент. Вот уже несколько часов он находился один, отпустил всех, как только почувствовал, что больше не может. Не может сдерживать то, что рвалось изнутри. Безликий услышал ее сердцебиение до того, как она вошла, сперва не поверил, но вот дверь отворилась, и он снова увидел ее голубые глаза. Она стояла, смотрела, задумчиво кусая пухлые губы, вкус которых ему снился каждую ночь. «Зачем пришла? У вас еще есть время на отдых». Бросил он ей, отворачиваясь. «Хотела проверить, как ты», — осторожно проговорила тень, и безликий услышал, как участился ее пульс. Тень боялась или врала, или было что-то другое. Этого он не знал, но так отчаянно желал понять. Даже их связь, обретенная на корабле, не давала ему возможности пробраться в ее голову. «Зачем той, кто так страстно ненавидит меня, интересоваться о подобном пустяке?» Сухо сказал он, а сам ждал ее ответа с замиранием сердца. Она молчала, но безликий понимал, конечно, чего он мог ожидать после всего, что сделал и какую боль причинил ей. Он отвернулся, чтобы не видеть ее лица. Тень приблизилась и он вздрогнул от прикосновения ее рук. Она провела какие-то невообразимые линии на его спине, словно рисуя, безликий напрягся. — Я нарисовала тебе крылья, — прошептала она. — И у тебя есть только два пути. Подняться на них ввысь и, наконец-то, увидеть свет или остаться здесь и утонуть во тьме. — Малышка. Если бы ты знала, насколько много во мне черноты. Иногда мне кажется, что я никогда не смогу отмыться. «Позволь мне поверить, что все возможно», — сказала она, уткнувшись носом в его спину, и безликий ощутил ее согревающее дыхание сквозь плащ. «Чего ты хочешь, Тень?» — спросил он, разворачиваясь, уже заведомо зная ответ. — Свобода и спасение. И только сейчас он заметил то, что сперва не привлекло его внимание, поблескивающую голубую бабочку на ее шее. Она все-таки надела и приняла его. Глава тридцать пятая. Люцифер. Вдох, и Люцифер сделал шаг назад. Выдох, и его рука устремилась вперед, поражая невидимую цель. Снова разворот, и он продолжил дикий танец, рассекая воздух клинком. «В этом году звание первого меча темных земель получу я!» усмехнулся Айл, вольготно распластавшись на трибунах и заложив руки за голову. Люцифер вытер со лба и усмехнулся. «Не сомневаюсь». «Твой отец злится!» — снова заговорил Айл. «Пусть. Мне нет до этого дела». Люцифер подобрал с прохладного песка небольшую кожаную сумку и сунул в нее скомканное влажное полотенце, которым только что протер лоб. Эргон говорит, что сопротивление снова зашевелилось. Дозорные видели, как они несколько раз покидали леса Нарвы. «А вот эта новость для Люцифера была действительно плохой». То, что сопротивление любыми способами хочет захватить жертвенец и использовать их в своих целях, было правдой. Вот только если диасы хотели разрушить завесу и избавиться от многолетнего заточения, сопротивление хотело другого — покинуть темные земли, уничтожить возможность рождения здесь светлых детей и тем самым навсегда отсечь темных от светлого мира. Это Люцифер лично узнал у пойманного отряда сопротивления многочасовыми пытками и использованием запредельных доз Алдена. Они раскололись, все как один. Глупая идея Лиги доверять свои планы всем командирам патрулирующих отрядов. Конечно, Люцифер не был настолько расточителен и не сказал об этом никому, даже Айлу. В том, что они с ним по-прежнему друзья, как в детстве, он начинал сомневаться. «Что будем делать?» — догнав его у дверей полигона, спросил Айл. «Скоро турнир. Ты же знаешь, они попытаются проникнуть на него и забрать жертвенец». «Ключевое слово — попытаются, Айл», — отодвигая его с дороги, сказал Люцифер. «Я везу жертвенец на ярмарку». Брови Айла взлетели. «Именно по этому поводу и король Аварис, Люц!» Он нахмурился. Ты позволяешь им слишком много, они должны быть взаперти, лишний раз не показываться на глаза сопротивлению, даже у стен есть глаза. Сотню лет девчонки сидели в комнатах под замком, и только ты все спускаешь им с рук. Под твоим началом они стали слишком разговорчивыми и не проявляют ни малейшего уважения к нам. «Не стоит говорить мне о том, что я должен», — прорычал Люцифер. «Свои обязанности я знаю лучше, чем кто-либо из вас, и я хочу, чтобы сегодня эти девки танцевали на ярмарке и грызли яблоки в сахаре». «Но зачем?» — удивленно спросил Айл, а ответа он не знал сам. Вернувшись в свои покои, Люцифер не сразу заметил Альву, Обнаженная она лежала посреди кровати, а изгибы ее тела обещали Люциферу высшее наслаждение, но он прошел мимо, направляясь в купальню, и усмехнулся, услышав разочарованный вздох. Горячие струи коснулись его бледной кожи, и он запрокинул голову. Перед глазами снова в тысячный раз пронес образ девчонки, и он зло выдохнул. То, что она не выходила из головы, раздражало и Люцифер не мог принять того факта, что ему доставила бы боль, если бы ее образ исчез. «Это связь. Все дело в ней», — думал он, уперевшись ладонями в запатевшее стекло. В купальню вошла Альва и, зажмурившись, встала под из-под потолка струи. «Зачем ты здесь, Альва? Именно в этом месте? Или в принципе?» — облизнувшись, спросила она, и обвела его шею руками. Может, я просто соскучилась. Люцифер отстранился, сбрасывая ее руки. «У меня нет времени». «Раньше ты находил его всегда», — рявкнула она. «Или это из-за той белобрысой дряни?» Лицо Альвы исказилось, являя сущую ненависть. «Мне действительно некогда». Люцифер отодвинул Альву в сторону и вышел, на ходу накидывая на бедра полотенца. «Это правда? Ты повезешь их на ярмарку?» — раздраженно спросила она. «Но зачем? Зачем тебе это все?» «Все, что я делаю, Альва, всегда имеет смысл. Запомни это». Альва быстрым шагом, совсем не свойственным, ей, передвигалась по темным коридорам дворца, а полы ее струящегося платья обнимали струйные бедра. Она торопилась и была на грани испеляющей ненависти. «Белобрысая дрянь!» — Прохрипела она, толкнув тяжелую дверь. Войдя в помещение, она с яростью посмотрела на Айла, рассевшегося в обитом бархатом кресле. Диас лишь вопросительно поднял бровь. «Ты обещал, что эта тварь в ближайшее время покинет Аркад. Так почему она до сих пор здесь?» Айл молниеносно оказался перед Альвой и улыбнулся одними губами. «Потерпи». «Всего лишь?» — Зрычала Альва, приблизившись к нему вплотную. Айл хмыкнул, оценив вырез ее платья и полную вздымающуюся грудь. Я столько лет помогала тебе только для одного, чтобы Люцифер был моим. Он займет трон, а я стану королевой темных земель. Такой был уговор. Айл положил ладонь на напряженную спину Альвы, притянув к себе еще ближе. «Они едут на ярмарку. Там понадобится твоя помощь». Склонившись к уху Альвы, прошептал Айл. Я дам тебе маяк. Передашь его девчонке. Только так, чтобы никто не заподозрил неладного. Отвлеки их. Думаю, ты справишься. Альва расплылась в улыбке. Почему же сам не отдашь его ей? Неужели ты хочешь, чтобы наша малышка тень колебалась? Последнее время я не вижу в ней той отдачи, о которой она постоянно твердит. Ее странные отношения к Люциферу может все испортить. «Она его не любит», — прошипела Альва. «Пока нет. Но между ними есть связь. Я вижу это по взглядам, которые он бросает на нее. Не верю, что снятие проклятия из долинки не вызвало последствий. Пока тень пытается сопротивляться, но не думаю, что ее надолго хватит. Узнав о ее предательстве, «А он узнает, я уж об этом позабочусь». Люцифер снова сыграет нам на руку. Тогда-то тень увидит его истинное лицо. Все ее сомнения рухнут. «А если она не станет носить маяк с собой?» — нахмурилась Альва, положив ладони на плечи Диаса. «Станет. Она сделает все, чтобы защитить сестер. Будь в этом уверена». Руки Айла остановились на тонкой шее Альвы, осторожно поглаживая шелковую кожу пальцами, а потом властным поцелуем он накрыл ее распахнутые губы. Глава тридцать шестая. Ярмарка. «Сегодня день ярмарки! Подъем! Подъем, негодницы!» Я разлепила веки, услышав очередное вой Мирадеи. Она бродила по коридору и тарабанила в двери, отчего ты ходили ходуном и были готовы разлететься в щепки. Поднявшись на постели и справляясь с плавающими перед глазами темными пятнами, я, наконец, сползла с кровати. «Какая еще ярмарка!» — бурчала себе под нос пока плескала в лицо ледяную воду. Она неприятно щекотала шею, скатываясь к ключицам. Пока я задумчиво стояла у шкафа, выбирая, что надеть, в дверь неуверенно постучали. «Войдите!» — крикнула я и вернулась к созерцанию вешалок с платьями. «Выбирай красное-бархатное. Не пожалеешь!» За спиной раздался знакомый голос, и я обернулась. Подпирая косяк и улыбаясь во все тридцать два зуба, стояла Альва. Я в замешательстве молчала, не понимая, как реагировать на столь неожиданные появления той, которая еще недавно держала меня за горло и угрожала расправой. Словно читая мои мысли, Альва грациозно приблизилась и, отодвинув меня в сторону, достала платье. Задумчиво приложив его ко мне, она цокнула языком. Но «Ну нет же, этот цвет делает тебя бледнее Молли». Потирая острый подбородок, она покачала головой и достала другой наряд — плотное бирюзовое платье с открытым декольте и полупрозрачными рукавами. Альва лукаво улыбнулась. «В самый раз!» «Что ты хочешь?» — наконец, собравшись с мыслями, спросила я. Альва закусила пухлую губу, а я в очередной раз отметила, насколько прекрасны все диассы нашего мира. «Ой, ну хватит тебе!» «Подумаешь, повздорили. С кем не бывает. Услышала, что вы собираетесь на ярмарку и захотела составить компанию. Так сказать, загладить вину». Она наигранно похлопала ресничками, я махнула рукой. «Делай, что хочешь. Я ведь не могу запретить тебе, не так ли?» Альва лучезарно улыбнулась. «Конечно, не можешь, жертвенница». У дворца нас ожидала роскошная карета, запряженная охрами. Рядом стояли Айл и Люцифер. «Даже не верится, что нас выпускают в город», — томно вздыхая, восклицала Катарина, комично спускаясь по высоким ступеням на каблуках. «И вырядилась же», — подумала я, глядя на свои удобные ботинки. Они прятались под подулом платья и выглядывали из-под него при каждом шаге не верится, что одна мелочь вызывает такой прилив радости, усмехнулась я, поддерживая Катарину под локоть, чтобы не приведи темный, сестра не свалилась и не сломала себе шею. Позади, важно подняв головы, шествовали остальные сестры. Лишкин, такая оставшись в костюме жертвенницы и будто случайно забыв верхнюю юбку, щеголяла в высоких сапогах. В кожаное крепление н поместила короткий клинок и отмахивалась от Оливии, которая умоляла спрятать этот ужас. «Смотри, не застуди задницу!» — завопила Алия вслед Кин. «Вырядилась, как продажная жирная кобыла!» Вместо ответа Кин тряхнула обрубленными по плечи волосами и показала той неприличный жест. Лицо Алии покрылось багровыми пятнами, но она промолчала. Внутри карета оказалась обита мягчайшим бархатом. Сквозь застекленные окошки мы могли спокойно разглядывать город, не боясь наглотаться пепла и испортить прическу из-за внезапного порыва горячего ветра. Когда мы заняли свои места и я облегченно выдохнула, радуясь отсутствию Диассы, дверца распахнулась, и внутрь, словно грациозная окошко, запрыгнула Альва. Простите, что задержалась, улыбнулась она. «А она тут что забыла?» — шепнула Алия на ухо удивленной Оливии. Альва посмотрела на шепчущихся, и те смолкли, опустив головы. «Кем бы ни была эта Диасса, у нас в крови был заложен страх перед такими, как она». Удобно рассевшись на одном из мягких кресел и закинув одну ножку на другую, Альва уставилась в окно. «Наша карета наконец-то покатилась». Я не нашла занятия лучшее и тоже уставилась в окно, разглядывая умерший от моей руки сад. Горло подкатил ком, и я сглотнула. Цветы было жаль, а еще до невозможности было жаль себя. «Ах, какой красивый был сад!» — произнесла доселе молчавшая Альва. «И кто мог нарушить главные запреты войти туда?» Я туда вошла. Сквозь зубы сказала я, ожидая нападок и обвинений, но ничего из этого не последовало. Альва только удивленно уставилась на меня и нахмурила брови. «Люцифер знает, что это была ты?» «Знает. Он там тоже был». Ее лицо побледнело, превращаясь в застывшую маску, а после она снова отвернулась к окну, уже не обращая на нас никакого внимания. Я знала, как выглядят ярмарки, видела сотню картинок и всегда мечтала увидеть все своими глазами, но никогда бы не поверила, что это может случиться. Огромные бескрайние ряды высеченных прямо в скалах лавок, заставленных различной утварью, вешалками с дорогими переливающимися тканями, тысячи сверкающих разноцветными бликами украшений — Где-то вдалеке играла музыка, от звуков которой в душе поднималась волна ликования и хотелось спуститься в пляс. Я даже отбивала пяткой какой-то загадочный ритм, пока ожидала покидающих карету сестер. Люцифер и Айл спешились, отдавая охров Лакею нашей кареты. Пожелав нам хорошего дня и заверив, что вернется за нами через несколько часов, Лакей отправился в сторону местного трактира. «Составишь компанию?» Не глядя на меня, подал ладонь Люцифер. Я ощутила на себе взгляды всех присутствующих, но все равно вложила в его руку свою. «Буду рада», — улыбнулась я, пытаясь задавить в душе зачатки зарождающейся воли. Альва, поджав губы, вцепилась в плечо Айла. «Тогда мы с тобой вместе, дорогой Айл!» Она сделала акцент на слове «дорогой» и оглянулась в сторону Люцифера но он смотрел лишь на меня. Мы гуляли так долго, что мне казалось, я до крови стерла пятки. Ощущение свободы, даже с мертвой хваткой Люцифера на моем плече, не покидало меня целый день, а потом он отпустил, словно доказывая себе, что я никуда не сбегу и не исчезну. Я ощущала его взгляд, когда стояла с сёстрами в очереди засочными яблоками в коричневом сахаре, и когда бросала металлическое кольцо, пытаясь накинуть его на тонкую палку и выиграть сшитую из разноцветных тряпочек куклу. Люцифер не мешал, не подходил ближе, только наблюдал. «Тебе не надоело играть в детские игры? Может, хочешь пройтись по рынку и купить что-нибудь?» толкнула меня в плечо Альва, когда я в очередной раз целилась с и в длинный гвоздь. «У меня нет денег», — я пожала плечами. «Обижаешь», — засмеялась Альва, достав набитый с золотыми монетами бархатный мешочек. «Тут и на тебя хватит». Я покосилась на сестер. «Пусть тоже пойдут с нами». Смерив девушек недовольным взглядом, она, наконец, кивнула. «Ладно». «Твоя взяла, но только по одному подарку каждой!» притворно прикрикнула она, и сестры залились счастливым смехом. Я посмотрела на Люцифера, словно спрашивая разрешение, и получила утвердительный кивок. С нами он не пошел, но я и так прекрасно знала, что нам не скрыться, как бы мы ни пытались. Альва завела нас в невероятно дорогой магазин, высеченный в скале, вместо фасада, Прозрачное стекло, благодаря которому было видно, что находилось внутри. Освещающие кристаллы под потолком делали помещение очень уютным, несмотря на темные каменные стены. Альва вошла как королева, широко распахнув прозрачную дверь с золотистой вывеской. Мы, понурив головы, проскочили следом. При виде цену меня чуть не отпала челюсть. Протерев глаза еще раз, я пыталась сфокусироваться на плавающих перед ними нулями. Увидев мое замешательство, Альва снова засмеялась. а «Я же сказала, что оплачу. а Магазин нам сделает отличную скидку. Ведь правда, мой дорогой Сандвик?» Подмигнула она пожилому мужчине, волосы которого серебрились в свете освещающего кристалла, а в уголках глаз застыли морщинки. «Он был человеком». Сандвик быстро закивал, словно боясь не угодить посетительнице. Как, конечно — залепетал он, кидаясь в сторону подсобки. «Разве люди могут иметь собственные магазины?» — спросила я, на что Альварс смеялась. «Скажешь, что же?» — промакивая уголки глаз белоснежной салфеткой, проворковала она. «Все, что ты видишь вокруг, и даже ты!» Принадлежит диасам и только им. Люди лишь выполняют роль нашей обслуги, так и Сандвик только стоит за прилавком и считает монеты. Сказанные альвы и слова меня не обидели, и я даже не обратила внимания на ее уничижительный тон. Пока Сандвик с Альвой ушли, оставив нас одних, мы с Катариной ходили вокруг стеклянных витрин и глазели на сверкающие на мягком бархате украшения. «Да одно это колье стоит целое состояние!» — возмущалась она, глядя на маленькие желтые бумажки, на которых размашистым почерком была указана стоимость. «Интересно, что имела в виду эта Диасса, когда сказала, что мы можем выбрать подарок?» потирая подбородок, сказала Оливия. «Неправильно как-то. Неудобно». «Не думаю, что она купит нам что-то из предложенного здесь», скептически отозвалась Кин. «Да и мне не нужна ни одна побрякушка. А вот от посещения местной кузни я бы не отказалась». «Я думаю, столь высокородная женщина, как Альва, не предложит тебе украшения, не подобающие твоему статусу». Снисходительно улыбнувшись, пожаловалась Алия. «Тихо, девочки. Помимо вас здесь есть еще люди. Ведите себя достойно», — шикнула нахмуре в белые брови Оливия и подобралась, когда в помещении снова вплыла Альва с небольшим сундучком в руках. Алия скуксилась, когда поняла, что ей не дадут выбрать ничего из того, что так манило ее на витринах, словно заметив потухшие взгляды, Альва хитро улыбнулась. «Думали, что я позволю вам выбрать это?» Она осмотрела украшение и поставила ларец на столик. «И не спрашивайте, к чему моя доброта». «А что там?» — воодушевленно спросила Алия, подходя ближе и смешно вытягивая шею, будто это помогло бы ей разглядеть спрятанные в темноте сундука. «Дорогой Сандвик». «Ты мне не поможешь?» — подозвала Альва старика. «Сочту за часть, госпожа!» — с готовностью заявил он, доставая маленький ключик из нагрудного кармашка и открывая замок. С тихим щелчком крышка поднялась, озаряя помещение ярким светом. Мы во все глаза уставились на то, что лежало внутри. «Конечно, такие украшения никогда не окажутся на витрине». Они будут дожидаться самых достойных покупателей. Я не любила побрякушки, но была поражена красотой плетения и яркостью драгоценных камней, отбрасывавших разноцветные блики в свете кристаллов. «Можете выбрать одно любое украшение», — обратилась Альва к сестрам. «А для тебя, тень, у меня есть особый подарок». Улыбнулась она, протягивая мне обшитую бархатом коробочку. «Конечно, ты можешь выбрать что угодно из этого сундука, но почему-то мне кажется, что тебе это не особо нужно». Я осторожно взяла из рук Диассы увесистую коробочку и, чуть помедлив, подняла крышечку. На дне лежал маленький выпуклый предмет идеально круглой формы размером с полладони, его украшала странная резьба, напоминавшая древние символы, а посередине горел голубой кристалл. «Что это?» — как заворожённая, я смотрела на свое отражение в серебряной поверхности. «Это маяк-портал», — мягко сказала Альва, доставая его со дна коробки и перекладывая из руки в руку. «Когда тебе будет угрожать опасность, просто нажми на его сердцевину», и он тотчас перенесет тебя в безопасное место. «А безопасное место — это где?» «Моя спальня!» — засмеялась Альва. «Это ведь магазин моего отца, а портал изготавливали специально для меня, но я в знак примирения хотела бы подарить его тебе». Я судорожно сглотнула, оценивая полезность подарка, В нашей миссии портал действительно мог бы пригодиться, поэтому отказываться от него не стало. Спасибо. Только пообещай мне никому не говорить о нем», взяв в ладони мои руки, попросила она. Клянусь. «А вы?» Она крикнула. «Выбрали себе что-нибудь?» И я засмеялась, когда увидела обвешенных сверкающими пубрякушками сестер, особенно Кин и Алию, которые пытались выдрузить на ее голову витую диадему. На выходе из магазина меня придержала за локоть Катарина. Почему-то сейчас она выглядела озадаченно. Все в порядке?» — тихо спросила я, краем глаза, замечая медленно удаляющихся от нас Альву и сестер. «Не нравится мне это всё тень», — зашептала она, наклоняясь к моему уху. «Ты же знаешь, Диасов, они никогда ничего не делают просто так. «А может, нам стоит дать шанс и ей? Ведь Айлу мы доверяем?» Я смотрела на довольных сестер с высоко поднятыми головами и расправленными плечами. Даже Кин выбрала себе тяжелое золотое кольцо со сверкающим камнем, заявив, что в рукопашном поединке оно отлично сыграет роль Кастета. Хоть на краткий миг мои сестры были счастливы, и это грело мою душу. Катарина пожала плечами. «Может, ты и права», — понурив голову, произнесла она. «Просто у меня такое чувство, словно надвигается что-то страшное». Я повернулась к ней и взяла ее за плечи. «Ты просто боишься, что у нас ничего не выйдет, Катя?» «Что не сможем сбежать, не выполним свою миссию. Но, поверь, я сделаю все возможное, чтобы это произошло». Я никогда не допущу, чтобы Диаса захватили светлые земли. Возвращались во дворец мы в приподнятом воодушевленном настроении, а я до боли сжимала в ладони коробочку с порталом, которая так удачно поместилась в потайном кармане моего платья.